31 июля Я изрядно устала и вспотела, но продолжала косить траву, используя свою магию земли, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Весь наш небольшой трудовой коллектив сегодня был занят на сенокосе, и каждый работал, как умеет. Я магией, Семен, с Дмитрием и Михайловичем на косилках, а женщины и дети инвентарем. Заготовки на зиму для такого количества скота — Тяжкое и трудоемкое занятие, но деваться некуда. Я заметила, как Зинаида потерла поясницу, взглядом найдя своих дочерей пяти и семи лет, потом, посмотрев на меня, отвернулась и снова начала работать. Эту женщину привёз Васина Семён, познакомившись с ней в Тюбрине, куда возил свежее мясо для выживших. Хотя в последнее время прекратил эти добрые дела, когда его поймала банда кошаков под предводительством волка и попыталась заставить работать на них. Как рассказал Семён, они там своеобразный каганат образовывают и рабов набирают. Семён с трудом сбежал, но пока нам везло, потому что эти кошаки на противоположной стороне города обитают, на территории одной из туристических баз, и дорогу в Гавр перекрыли. С момента появления Зины в нашем небольшом кругу она меня сразу не взлюбила. Судя по ее презрительной физиономии, либо ревновала к свободным мужчинам, либо просто от природы обладает сварливым нравом. Семен думал, что эта женщина Димону понравится, и за его пацанами пригляд будет. Но его друг оказался более разборчивым, а может, никак не мог принять того факта, что его жена погибла и больше не вернется. Вот и ходила Зина, по выражению кое кого, не топтанной курочкой, зорко следя за петухами. Тетя Кира, тетя Кира, там баша Лиза обернулась, такая хорошенькая лисичка! Младший сын Димона, запыхавшись, добежал до меня, крича во все горло а буквально через секунду прибежала золотистая маленькая лисичка, за которой здоровой, откормленной уже тушей, несся Фет. Лисичка в трусах и майке попрыгала вокруг меня и газой, и от этого гротесного вида меня разобрал смех. Второе лицо любого полиморфа имело странный вид. Если быть совсем уж честной с самой собой, то пока Лиза маленькая, выглядит это смешно, а с возрастом будет угрожающе и страшновато. Полиморфы во время оборота покрывались шерстью, меняли частично форму тела, и оно приобретало характерные черты их личного животного. При этом оборотни все же оставались более человекоподобными, хотя их головы внешне сильно изменялись. И лишь загнанные в угол или в момент смерти полиморфы полностью принимали внешний вид своего животного потому что такой оборот забирал все силы, и после этого они пару суток валялись пластом, не в силах двигаться или защищаться. Присев, я обняла маленькую двуногую лисичку, которая тут же приняла привычный облик моей Лизы. Ее первого оборота я ждала со страхом и тревогой, опасаясь, что он пойдет не так, и я ее потеряю но все произошло само собой сейчас ее зеленые как лесные озера глазки смотрели на меня а на зрачке стала заметна черная кайма которая появлялась у полиморфов после созревания второго лица как этот процесс сами оборотни называли ромка отойди от этого звереныша вдруг покусает или заразит чем приказала мальчику возникшая рядом зина делана испуганным и искренне злобным голосом «Тётя зина Это же Лиза! Она не настоящий зверь, она же полиморф! У Ромы удивленно округлились глаза. Эти звери вон, Семена чуть не убили, а ты с их ублюдком играешь? Не стыдно тебе? Может, ты закроешь свою пасть немытую, а то. Я прижала дочь к себе в неосознанном желании защитить от всего. Но мое угрожающее шипение прервала эта гадюка, которая, уперев кулаки в крутые бока, со злой насмешкой уставилась на меня. А то что? Думаешь, тебя твой сильный дар спасет, или. Или я возьму сейчас розги, да как всыплю тебе, баба дурная! За ее спиной появился Михалыч с весьма недовольным выражением лица. Позади него мялись Семен с Димоном, но они вмешиваться в женские дрязги явно не стремились. Рома в недоумении переводил взгляд с одного взрослого на другого, а потом спросил: Пап, дядь Семен, так мне правда нельзя с Лизой играть, раз она оборотень, и у уг... ублюдок оборотня? Семён нахмурился, но промолчал, а Димон ответил коротко, но веско. — Ты чужих глупости не повторяй, сынок, а с кем играть и дружить сердцем чует должен, а то мало ли кто что насоветует от злобы своей да от зависти. — Ой, поглядите-ка на них, эта красавица мне угрожает и ей ничего, а я за парнишку беспокоюсь, и мне за это розгами и глупости. — Лучше помолчи, Зин, а то... — начал было стыдить Михалыч, строго глядя на женщину. «Да пошли вы все!» Хлопнув себя по бедрам, заверещала та и устремилась к поселку. «Я для вас, а вы! Да я и не сказала ничего плохого-то!» Старый хавшик, проводив Зину взглядом влажных, усталых, карих глаз, с печалью в голосе закончил этот неприятный инцидент. «Вот ничему людей жизнь не учит. Все эти дрязги, злоба и зависть целый мир погубили. все разрушили, а они все заново. Вот нет, чтобы жить вместе, дружно и мирно!» Она свару затеяла и грязь в наш дом занесла. Зря ты, Семен, ее сюда притащил. Так я девчонок ее пожалел. Да и она вначале вся скромная, да милая была, а сейчас вон. Димон передернул плечами и бросил напоследок. же ей не хватает по одному месту. Да мне неохота на это свое время и жизнь тратить. Пусть другого дурака ищет, который такую обузу на себя возьмет. Трудно ей сейчас. Решила я сгладить конфликт, почему-то чувствуя себя виноватой. Мы хотя бы все свои, а она в городе жила. К такой жизни не привыкла. Убирать сено мы закончили ближе к ночи. Еще неделю таких ударных трудов, и я свою уживность кормом обеспечу на зиму. Поработав два месяца на полях и ферме, помимо своего хозяйства, поняла, насколько сильно я не ценила свою прежнюю комфортную и беззаботную жизнь, воспринимая все блага цивилизации – как само собой разумеющееся. Случившееся на поле оставило неприятный осадок в душе. Я уже не могла об этом забыть и неосознанно старалась ограничить свое общение с остальными. Хотя тяжелый физический труд забирал все силы, и на что-то большее, чем приветствия и короткие прощания, нас всех не хватало. Терзало по ночам одиночество, страх за свою дальнейшую жизнь и будущее Лизы. Как будут складываться наши отношения с селянами, если здесь только люди, А оборотни с другой стороны в виде врагов и бандитов. Все это страшит.